держа шляпу в руке, и сказал, «Мы увидим вас вечером на нашем приеме». После чего к леди Брутон в величие, развеянное составлением письма. «Возможно, она придет. Возможно, и нет». Кларисса изумительно энергична. На леди Брутон приемы наводят страх. Впрочем, она стареет так поведала она им, стоя на пороге, статная, очень прямая. А чау-чау потягивался у нее за спиной, а мисс Браш исчезала на заднем плане, прижимая к груди бумаги. И леди Брутон весомо, державна, поднялась к себе в спальню. Выкинув в бок одну руку, лежала она на софе. Она вздыхала, посапывала. Она не спала, нет. Она просто была тяжелая, сонная как луг под солнцем в мутный июньский день, когда пчёлы кружат над лугом и жёлтые бабочки. Вечно она возвращалась к тем местам в Диваншире, где вместе с Томом и Мортимером, братьями, она перепрыгивала через ручьи на патте своей лошадки. Там были собаки и крысы, и мать с отцом под вязами, и на лужайке сервировали им чай. Там куртины, штак розы и дали, и помпасская трава, а вот они, трое негодников, одни проказаны на уме, крадутся кустарникам, чумазы после какой-то проделки. Как старая няня причитала над ее платьцами. Господи, да ведь она же на Брук-стрит, сегодня среда. Эти милые добрые люди, Ричард Делуи и Хьюидбрид, в такую жару шли по улицам, грохот которых долетал до Софы Леди Брутон. У нее были власть, положение.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 и стаивает под колокольным звоном, вызванивающим время, не то созывающим в церковь. Так одинокую паутинку туманят капли дождя, и потом, отекчась, она провисает. И леди Брутон уснула. А Ричард Эллоуэй и Хью Идбрид задержались на углу Кундит-стрит в тот самый миг, когда Мелисент Брутон, лёжа на софе,